Среди вельмош и сенаторов было тоже много испуганных лиц. Перед самым выступлением шествия Шафиров поднес государю только что полученные с курьером письма из Неаполя от Толстого и Царевича. Государь спрятал их в карман не распечатав, должно быть, не хотел читать при свидетелях. Шафиров, однако, из полученной им коротенькой записки Толстого уже знал страшную весть. Она тотчас облетела всех. «Царевич едет сюда!» Иуда Петр Толстой выманил. Ему дени первого кушать. Батюшка, слышь, посулил его, на не женить. «Женить, как бы не так, держи карман! Желв ему, не женить бы!» А ну как даст Бог свадьбу? Венчали ту свадьбу на козьем болоте, А дружка да свашка, топорик до да плашка. Дурак, дурак, погубит он себя напрасно. Быть бычку на обрывочке, Не сносить ему головы своей, подобух идет. А может и помилуют, не чужой ведь, родной, И змея своих черев не ест. Поучат и помилуют. Учить поздно, распашонка на нем не сойдется. Не учили, покуда поперек лавки укладывался, А вовсю вытянулся не научишь. поди ко мне в ступу, я тебя пестом приглажу. Вот и вся наука. Унянчит дитятку, что не пикнет, упестуют. Да и нам чай всем такая будет баня, что небо с овчинку покажется. Беда, братцы, беда, тут и о двух головах пропадешь. И в толпе вельмож все повторяли так же, как в толпе народа. Быть худу, быть худу. А царь все шагал да шагал по грязи и бил в барабан, заглушая унылое пение Со святыми упокой, вечная память. Туман густел, все расплывалось, в нем таяло, делалось призрачным, и вот-вот, казалось, весь город со всеми своими людьми, и домами и улицами подымется вместе с туманом и разлетится, как сон.